«Разве так трудно?» — осторожно спросил Гашпроц. «Нелегко. Мамино жалование маленькое, она берется за любую работу, и все гроши. Может, мне придется бросить учебу. А сколько вам осталось?» «Да еще год. А если бросите, что станете делать?» «Еще не знаю. Может, уеду куда-нибудь. Или кончу какие-нибудь месячные курсы, или еще что. Все мне отсмотреть, как мать надрывается. Конечно, на ее жалование...» Мы бы кое-как перебились, но ей пора отдохнуть. А кроме того, она совсем упала духом, сами понимаете. И что она говорит? Ничего, молчит. А это хуже всего. Не любит, когда ей напоминают. Может быть, тогда и лучше, что ее нет дома. Я ведь хочу кое-что выяснить. Спрашивайте, разрешила девушка. Что знаю, скажу. Гашпороцу понравилась ее собранность, уверенный тон, рассудительность, не нечасто можно встретить у таких юных особ. Да, конечно, я просто хотел узнать, нет ли чего нового. И главное, не приходил ли Валент. Девушка минуту колебалась, потом тихо ответила. Приходил. Гашпороц не скрыл удивления. Этого он не предусмотрел. Теперь и дождь, и шлепанье в темноте по грязи. «Отступили на второй план. Что, приходил?» «И как все это выглядело? Как он себя вел?» «Да опять не так, как надо». Тихо говорила девушка. «Я вижу, вы думаете, пришел, мол, человек, не забыл старое. Но это совсем не то. А что?» «Он пришел, когда мамы не было дома, под вечер. Ну, вроде, как вы вот сейчас. Посидел, выпил рюмку, ушел. И все? Ну, а что говорил?» «Ничего». Спросил, как у меня дела. И только. Девушка молчала, опустив голову. Волосы зачесаны назад, лоб открыт, лицо в получме невозможно было рассмотреть. И все-таки Гашпорц почувствовал, что ей терзают сомнения, поэтому он подсказал, что он хотел. Она наконец решилась, подняла голову и испытующе посмотрела ему прямо в глаза, заговорила спокойно, как прежде. Он хотел взглянуть на ее вещи. На какие? — На бумажке. — Ну и вы показали? — Конечно. — Их немного, вы сами видели. — Он что-нибудь взял? — Нет. — Только посмотрел, да так, будто они не больно-то его и интересуют. Потом велел мне все как следует сложить. — Значит, он не нашел, что искал? — Нет. — А что сказал? — Пригрозил, что меня... Ну, что мне плохо будет, если кому-нибудь проболтаю о его приходе. «Да что тут скрывать, если уж я вам сказала, что он приходил? Могу и все остальное!» В темноте голос девушки звучал особенно тихо, она почти шептала. Гашпарат подумал, что сцена напоминает исповедь в костеле. Полумрак в маленькой кухоньке способствовал сближению и взаимному доверию, хотя откровенность девушки скорее объяснялась одиночеством, отсутствием человека, которому она могла бы открыться, с кем могла бы посоветоваться. Что он искал? какую-то фотографию, какую-то карточку, где Ружа снята не дома, а на вокзале, что ли, или на какой-то станции. Я понятия не имела об этой фотографии, не слышала о и не видела». «А он объяснил вам, зачем она ему понадобилась?» «Нет, он был какой-то грубый, злой, и я спросить побоялась». Гашпортс молчал. «Значит, Штрекер оказался прав. Валент знал о фотографии». А зачем этому странному молодому человеку понадобилось фотография И что вообще связано с этой фотографией? Что думает об этом девушка? Спросите ее. Ну хорошо, он ничего не объяснил. А не смогли бы вы из чего-либо в его поведении заключить, зачем ему нужна эта карточка? Может, как память оружия? Не думаю. Он не такой. Зачем же? Думаю, есть у него какая-то выгода. «Какая выгода?» «Не знаю. Только уверена, у него свой интерес». «Почему вы так уверены?» Девушка вздохнула, потом произнесла медленно, как человек, который почувствовал себя крайне неудобно после того, как излив душу случайному попутчику, вдруг заметил, что его исповедь услышал кто-то из знакомых или близких, оказавшийся рядом и незамеченный прежде. «Я не думала, что до такой степени вам проболтаюсь». Проговорила она еще тише. Да теперь уж все равно. Как-то я... Ну, подслушал их разговор. Где? Здесь. Был полдень. Они сидели, как мы сейчас с вами. Ружа не предполагала, что я дома, а я спала в соседней комнате. Они о чем-то спорили. Когда я проснулась, они говорили о какой-то фотографии. Ружа отказывалась, а он настаивал. Я... Я запомнила только одно. Что вы запомнили? Он сказал, что при помощи фотографии можно получить огромные деньги, которые обеспечили бы всю их будущую жизнь. Дождь кончился. На северо-западе заголубело небо. Сквозь бегущие облачка то и дело проглядывало солнце и озаряло слем, на склонах которого в чистом прозрачном воздухе, казалось, можно было рассмотреть каждое дерево. Если час назад все напоминало осень, то теперь перемена, происшедшая в природе, свидетельствовала о стремительном приближении мая с его своенравными ливнями, ярким солнечным светом. Гашпаратс торопливо шагал вдоль берега, опираясь, словно на трость, на потрепанный старомодный зонтик с массивной деревянной ручкой. Несмотря на возмущение Лерки, он пользовался только им. Этот зонтик был куплен еще его отцом. Как-то в Цетинье тот угодил под дождь, а местные жители сумели его убедить, будто дождь зарядил на целый месяц. Он шел быстро и ощутил душевный подъем, словно впереди его ожидало интересное предприятие или успех, в то время как рациональный анализ последних событий свидетельствовал, что дело, во всяком случае так ему казалось, весьма усложнилось, и надежда проникнуть в тайну, с которой он таким странным образом оказался связанным, становилась все более зыбкой. И тем не менее, его не покидало ощущение, что события развиваются, и участники их интенсивно размышляют, оценивают ситуацию, что-то предпринимают, и все это, в конце концов, приведет к некой развязке. Смыкалось временное кольцо, во всяком случае, так полагал Гашбратс, хотя люди, с которыми он соприкасался, сохраняли видимое спокойствие. Именно поэтому он с такой стремительностью летел вперед, хотя домой, как всегда, идти не хотелось. В голове рождались планы, чтобы еще предпринять, однако ни на чем окончательно остановиться он не мог. Свидание с сестрой Ружи оборвалось внезапно, но очень просто и естественно, как просто и естественно было все, что девушка делала. В какую-то минуту она взглянула на часы и сказала «О, полшестого, мама вот-вот вернется». По выражению голоса он почувствовал, что ей будет неприятно, если мать застанет их в полутемной кухне. Вероятно, на Гредицах, или, во всяком случае, в их доме было не принято, чтобы девушка сидела с глазу на глаз со сравнительно еще молодым, даже имеющим честные намерения мужчиной. Сразу же вставал вопрос, как в связи с этим следовало судить о белой розе. Тут были две вероятности. Или она разделяла подобные взгляды, или откровенно и настойчиво им сопротивлялась.